Оскар Дирливангер приказывать не спешил. Он лишь поинтересовался, все ли фюреры, немецкие и иностранцы, собрались сюда со своими подразделениями. Нет, не все. Но сейчас, если надо, будут посланы связные мотоциклисты. Это лишнее. Обязаны все явиться к 16.00. Живые или мертвые. Сейчас сколько? Шестнадцать Без 20 минут. Штурмбаннфюрер пожелал пойти в школу взглянуть на борковских полицаев, и Гауптшарфюрер фюрер счастливо отступил в сторонку, как бы создавая из одной, но ладной, четкой фигуры почетное сопровождение штурмбан-фюреру. Вдвоем штурмбан и Гауптшар, оба фюрера шли по школьному коридору с обвалившейся штукатуркой, шаги их соударялись, не сливаясь в одном звуке. Младший рангом фюрер старательно запаздывал с ударом подковок, И это было точно рассчитанное нарушение. Сбой подчеркивал, что их все-таки двое, и младший лишь дополняет. Караулу немецкого внутри здания нет, лишь у входной двери да по углам. Гауптшарфюрер всем распорядился как надо, хотя я не знает окончательного решения всей идеи старшего начальника. «Нет, что не говоря о чисто немецкое подразделение. Не служба, а одно удовольствие». Не зря другие командиры так держатся за это и совсем не радуются перспективе, что их разбавит иностранцами в такой же мере, как особый батальон Дерлевангера. Иностранцы носят немецкие мундиры и служат по немецкому уставу, но неарийская порода выдает себя и прежде всего скукой подчинения. Командовать, пожалуйста, а вот подчиняться им скучно. Нет в них этой радости подчинения старшему высшему уметь подчиняться. Чтобы иметь право командовать с той же истовостью, вот чему научила история, что в крови у немцев. И пусть это останется только их достоинством. Этим горы сдвигать можно. Ну, а с чужестранцами нужен совсем другой рычаг. Еще искать и искать его. Но не найдешь, если не искать. Из комнаты класса, которую уже минули фюреры, выскочил по и подергивая руками... Пояс помчался вперед, локтем выбив большой пласт штукатурки, так что она пыльно рухнула прямо под ноги немцам. Полицай ойкнул от ужаса и исчез в дальней комнате. Веяло свежим дерьмом. Поверх всех запахов, тоже не медовых. Младший фюрер скосил глаза. Должен он обрушить кару на голову виновного, но понял, что принято решение дерьма не замечать и идти к цели. В том классе, куда нырнул вонючка, разноодетые полицейские уже выстроились, дожидаются. Старательно расправили на руках полицейские повязки, грязные, измятые отношения в кармане. Снимет эту тряпку и как-то отличишь его от бандита. На бандитах зелено-немецких штанов и френчей даже больше. Приходится дерлевангеровцам нацеплять на погон белый лоскуток, чтобы в бою своих видеть отличать. Для сегодняшней акции такие полицаи вполне подойдут. Легче легкого объявить их бандитами. Напомнить, как убежали при первом выстреле, когда бобруйская полиция привлекла их к операции против партизан месяц назад. На грязных подоконниках куски хлеба, какие-то тряпки, по углам узлы, мешки. Собрались в дальнюю дорогу. Судьба деревни, слава богу, не их судьба. Они же полицейские, их увезут. Их семьи убивать жечь не будут. Испуганные, бессмысленные или хитро вытаращенные глаза тянутся изо всех сил, изображают смирно. Они все пищу проживали, а один все еще ремень затягивает. Конечно, можно напомнить не им, а своим иностранцам, что Борковские дважды разбегались, когда их брали в экспедицию против партизан. Но это упростит акцию. А так им слишком много и слишком понятно. Боги, пути и мотивы которых ведомы поступки объяснимы не боги, а всего лишь начальство, которое можно пытаться и обмануть, и обойти, только недоступное пониманию действует как следует. Когда из батальона сбежали девять человек, целое отделение, охрана моста, Дирли Вангер приказал столько же расстрелять. Сам смотрел списки батальона и сам ставил крестики против фамилий. На ну, угод. Не спрашивал командиров, кто и какой, а на ком карандаш споткнется. Ну, разве всем немцам понятны поступки фюрера? И разве из-за этого их любовь меньше? Без господства духа не получается и господство силы, а лишь временный перевес. Оскар Дирливангер любит пойти к людям, которых уже обожгла догадка, что с ними сделают, постоять и посмотреть, и послушать, как ревет в них ужас, даже если они молчат. Улица вся заляпана коровьими лепёшками. Младший фюрер мужественно бросился вперёд, гневно забирая на себя и отбрасывая подёргиванием ноги то, что могло оскорбить сапоги самого штурмбанфюрера. Оно не отклеивается, оно не отбрасывается. И офицер гневно взглядывает на солдат, которые вместо того, чтобы сделать что-то, лишь бесполезно вытягиваются, да невольно следят, как ноги начальства таранят коровьи лепёшки. С вилянием и подергиванием пробирались, танцуя по улице, и подошли к большому из толстых бревен гумно. Ворота подперты кольями и телегой, на которую навалили гору мешков. Но лошадь не выпряжена. Выворачивая оглобли, она пытается хватать траву, что растет у самой стены. Тихо в гумне. Никогда бы не сказал, что там двести или триста душ. Разные, очень разные бывают эти гумна. Амбары, сараи, церкви. Другие уже разламывало бы от и крика. А здесь даже ласточки не боятся залетать внутрь и вылетать с чириканьем из-под стрешья. Люди в голубых жандармских мундирах по знаку гауптшарфюрера бросились отводить лошадь с груженной телегой, снимать колья, а другие выстроились полукругом с автоматами, чтобы остановить и отбросить, если запертые попытаются самовольничать. Нет там, что ли, никого в этом гумне? Обычно напирают, слепо наваливаются на ворота, и те дышат, как жабры, выброшенные на жаркий песок рыбы. А тут ворота свободно раскрылись, и Дирли Вангер увидел в полумраке сначала глаза, множество глаз. Но почему все эти бабы и дети отодвинуты вглубь, гумна? Когда Дирли Вангер увидел снаряд, понял, в чем дело. Он оглянулся на младшего офицера, и тот встретил его взгляд с одинаковой готовностью принять одобрение или порицание. Нет, Дерлевангеру понравилось. Пока у солдат играет, работает фантазия и не иссяк юмор, изобретательный юмор Дерлевангеровцев. Можно поручиться, что все идет как надо. Значит, на деле. А не на бумаге есть. Бурлит радость исполнения солдатского долга. Такая работа, что и говорить не у каждого, сразу заладится. И первый признак, что еще не приспособились. Напряженные лица и серьезность во всем но потом и в самой работе начинает искать и находить отдых. Как тогда зимой кому-то же пришло на ум. Деревню обработали тщательно, улицу за улицей, двор за двором. Вроде бы ни души не осталось. Но когда подожгли и уезжали, оказалось, что одна еще жива. Но не к стыду, а во славу батальона. У самой дороги, где уже начиналось заснеженное поле, увидели одиноко стоящую железную кровать и даже кривой стол при ней. А на столе различные банки, склянки. Поль и его пьяно-веселая команда не посчитали за труд, выволокли из хаты черную больную старуху вместе с кроватью, далеко унесли из деревни и оставили ее здесь, у дороги. Солдаты смотрели на ошалевшие глаза, неподвижно лежащие на своей кровати женщины, и ни один не уезжал без улыбки. Советы и пожелания сыпались сверху с машин. — Эркельте диф <соединяясь> нихт, матка! — Крист дуннох, кинде, уфунцу кинстауфе! «Найн, шестник! Лассен ви зи дензовейц! Цу И теперь вот этот остроумный ржавый снаряд посреди тока, передонемевший толпой борковских жителей. Вот она, улыбка дирлевангеровца, которому ни жизнь, ни работа, ни в тягость. Не только насмешка над бабьим ужасом, но и над излишней серьезностью в любом деле. Все идет как и следует, как пописанному, Не в канцеляриях писаному а в согласии с тем, что еще запишите и изучать будете. Солдат, которому пришла в голову забавная мысль притащить в гумно-партизанский подарочек, снаряд этот извлекли из-под мостика, когда ехали по Могилевскому шоссе, самый молодой в роте солдат Герман Хехтль заметил довольные улыбки командиров и даже покраснел от счастья. Он по-мальчишески оглядывался, выглядывал из-под каски, все ли заметили? — И здесь ли? Где он, тот старый пень, Отто Данке? Почему не смотрит? Оскар Дирливангер со свитой из немцев и иностранцев вошел в ворота просторного гумна. — Тут и еще столько же вместилось бы, — по-хозяйски отметил штурман фюрер. Подошел и согнутым пальцем постучал по нему ржавому железу. Один муравьев выглядел мрачновато среди улыбающихся офицеров, В толпе жителей тоже одно лицо выделяется, оно мужское, и оно пытается улыбнуться навстречу немцам. Дерливангер удивленно посмотрел на гауптшарфюрера, и тот стал объяснять. Мужчина утверждает, что тайно работает на кировской СД, правильно назвал чины и фамилии немцев из комендатуры. У хотя и очень бледного мужчины, на руках голозадый да испуганный ребенок и еще двое или трое под руками, ущупленькой какой-то усохшей женщины, которая с надеждой огромными заплаканными глазами смотрит на своего мужика. А он понял, что о нем говорят немцы, и жадно порывается мимикой глазами в их разговоре участвовать, показать, что ему надо выйти туда за ворота, отойти подальше, и там он все объяснит и все выяснится, разъяснится к общему удовольствию. Настроение у Дерливангера сразу изменилось. Что могут значить услуги этого болвана-туземца захудалому кировскому СД, когда элементарная арифметика против? Он сам, этот осведомитель, его существование, конечно же, прерогатива местных немецких властей, но вот то, что он держит на руках, а еще сколько у ок, раз, два, три, это уже затрагивает высшие интересы немецкого государства. Дирлевангер способен любить детей, но не здесь. И главное, когда их не столько в одном месте. Глаза, глаза, глаза, будто шевелящаяся, поблескивающие икра. Вот тут Дерливангер разозлился. Снова постучал по снаряду, и тяжелое железо снова не отозвалось. «Говорите спасибо этим вашим партизанам!» И тут уж совсем вышел из себя. На кого разгневался, кому и зачем объясняет, будто оправдывается. Да еще по-ихнему старался сказать, мучительно собирая из всех уголков памяти русские слова. И все из-за этого толсторожего Иуды. — Господин офицер, господин! — закричал мужчина, увидев, что главный немец собирается уходить. Заревел на руках у него пацан, в ужасе таращась на немцев, пополз на плечо, хочет за спину спрятаться. И дядька голым пацаньем с задишком, как тараном, налетел на немецкого офицера, пробиваясь к Дирлевангеру. Его отшвырнули назад. — Я есть ошибка! — закричал дядька из кировского СД, ломая язык на немецкий лад. Муравьев смотрит и слушает все, что происходит. И все происходящее как-то окрашено его мыслью о будущих делах и поступках, которыми он все исправит, все все искупит. Почему только будущих? Он и сейчас может кое-что сделать. Вот хотя бы этого осведомителя до конца и перед всеми разоблачить, чтобы услышала и высокая женщина, которая ни на кого не смотрит, прижимает к себе девочку и все говорит, все разговаривает с ней. Мама с тобой, мама с тобой, мама будет все время с тобой, мама с тобой, с тобой, с тобой. — Здесь, говори, — мстительно зло приказал Муравьев. — Тут нельзя, там, я, там, — все пытается прорваться дядька. — Здесь тебе говорят. — Я работал, я ходил в Кировск. Мне не дали взять... Дома у меня спрятан документ, я могу показать. И каждую неделю докладывал. — Неправда, тетечки, — это закричала жена его, вертишей. — Не верьте, неправда. А сама с детьми все равно поближе к мужу, к воротам, к спасению. А ее толкут прикладами, отшвыривают солдаты. — Мамочка, просися и ты, мамочка, просися и ты! — детский крик на руках у той высокой женщины. — Мамочка, будем гореть, и вочки наши будут выскоковать, глазки будут лопаться, выскоковать. Муравьеву почудилось, что старый гаубичный снаряд, лежащий на стуле, черный от грязи свинья, дышит, надувается, что вот сейчас сорванет, не выдержит и все разнесет, всех поднимет к небу. Невольно поспешил к выходу, следом за Вангером. А солдаты уже взялись выносить снаряд, со стуком сняли его на глиняный ток и покатили, подталкивая сапогами. А за спиной у них, у Муравьева, в нем, все тот же одинокий женский голос. И его не заглушает, а как бы поднимает и поднимает к черному небу общий предсмертный гул и стон. Не бойся, деточка, мамка с тобой, с тобой, я моя слезинка, с тобой. Люди все здесь, не бойся, люди все здесь, все левангер вдруг повернулся к Муравьеву, посмотрел на него, внимательно усмехнулся широким своим ртом и приказал, чтобы мужчину из СД поместили с полицейскими семьями. «Пенес имбессер гефельдок цубенен!» Дядька все выдирался из ворот. Уже полуприкрытых его выпустили с одним ребенком на руках. И десяток крепких солдатских рук. Тел навалилось на рывками сходящиеся створы ворот. Дядька из СД еще пытался объяснить, что у него осталась там жена и еще дети. Бросился к Муравьеву. — Господин немец, господин немец, у меня документ, я могу показать. Уходи, гад, пока не поздно. Он туда его, в тот дом, дотащите да его. Уже прозвучал над тобой голос, Гиперборей. Прозвучал навсегда, останется, детские вочки наши будут выскоквать. Что после этого голоса все слова, которые ты будешь говорить себе или другим, что?